Глава 25. Вода закипела, из чайника повалил пар, и пока Оля лихорадочно придумывала, что ответить, уверен принялся перебирать пластиковые контейнеры на полке за камином. Взял один, открыл и принюхался. "Не лиса, а апельсиновая мята и вербена. Хм, на тут настоящий рай, скажешь", тоже недоверчиво хмыкнула она. На рай это жилище явно не тянуло. — Я знаю, что говорю. Есть с чем сравнивать. Костя снял с огня чайник и отсыпал в него немного содержимого контейнера. Комната наполнилась душистым ароматом луговых трав. Оля с удовольствием потянула носом. — А ты уже пользовался зимовкой? — Приходилось, — Костя кинул. — Только не здесь. В Сибири. И, поверь, милая, это небо и земля — Дрова в лесу вместо воды талый снег, вместо еды сухари и жирным бонусом медведь под окном. Настоящий, живой медведь. Внутри разливалось тепло не только от термопакетов, и от этого его милое был бы дохлый, он ир не так остро реагировал бы на его присутствие за дверью. Так ведь медведи зимой спят, удивилась Оля. Наверно, почесал затылок. — Знаешь, я тоже так считал, но решил ему этого не говорить. Признался Костя, и Оля прыснула в ладонь. Он разлил горячий напиток по металлическим кружкам и поставил одну возле Оли. — Осторожно, не обождись, пускай немного остынет. Она грела руки о горячие стенки кружки и украдкой следила за Авериным. Тот уселся с другой стороны камина на ковер, и привалился спиной к тёплой стене. В домети уже совсем потеплело. Костя даже расстегнул верхние пуговицы рубашки, подол на чай отхлебнул и поставил кружку на пол. Повернул голову и уставился на Олю чёрными глазами, в которых отражались отблески пламени. Ничего не говорил, просто смотрел. Она понимала, что надо о чем-то разговаривать, а о чем придумать не могла. «Ты так натопил», — сказала Ольга, стягивая шубу с головой. «Я уже согрелась. Высокие технологии», — согласился Костя. «Дом быстро нагревается и так же быстро охлаждается». И продолжил ее гипнотизировать Костя. Оля спохватилась и попыталась перегладить склокоченные волосы. Не то, чтобы ей хотелось очаровать Аверину, но, но все-таки ты сейчас такая красивая. Над треснутым голосом проговорил он и в лицо пахнуло жаром от камина. Пальцами расчесала пряди. Ну, как могла, так и расчесала. Протянула руку и взяла кружку. Почему ты меня спросила о Диане? Сипу продолжил Костя, и Оля чуть её не уронила. Поспешно отхлебнула горячий чай и постаралась принять максимально незаинтересованный вид. Просто так. Ничего не подумай. Обычное женское любопытство. Ты уехал к ней, вы столько времени вместе, вместе приехали на бал. Да и бывшая твоя тут -то тоже, ну, бывшая, Жанна, что она хотела от тебя? И почему ты решила, что мы с Дяной вместе? Костя, Оля устала из кружку чувствовать себя неуютно под тяжёлым сверлящим взглядом. Всё нормально. Мы с тобой расстались. Ты заключил контракт с женщиной, к которой, по словам твоей бывшей любовницы, всегда возвращаешься. Извини, что спросила. Давай тогда лучше помолчим, потому что я я я честно не знаю, о чём нам разговаривать. Набралась смелости и посмотрела ему в глаза. Костя повернулся к ней всем телом и переплел руки на груди. «Значит, ты решила, что я уехал к Диане? Тебе не стоило преподавать мне уроки геометрии», — тихо ответила Оля, кружа пальцем по ободку чашки. «Ты мог сам сказать правду». «Вот как! И кто ж тебе это напел?» На надеже рот не успела открыть, как он догадливо прошептал: "Юлька, сучка малая. Она подслушивала, я видел. И ты решила, что я с Дианы. Ты сам сказал, что у вас контракт полушепотом подтвердила Оля. А ещё президентский люкс с шестью спальнями". Аверин прикрыл глаза и тихо выругался. М -м -м, "Контракт". Он понял голову и растёр лицо. Это не тот контракт, о котором ты подумала, Оля. Она меня наняла. Диана утверждала, что её решили убрать остальные претенденты на наследство, и хотела, чтобы я копался во всём этом дерьме. Я отказывался. Она меня донимала с первого же дня, как умер её муж. Оля ушам не верила. Почему отказывался? Да уж, ненавижу семейные разборки, потому что считал это блажью, и потому что между нами больше ничего нет. «А было?» «Да», — кость втянул в воздух. «Я любил Диану. Долго». «Долго», — прошептала она почти беззвучно. «Это сколько?» «Пятнадцать лет». Оля поднесла чашку к губам, пытаясь скрыть потрясение. «Но получалось плохо». Пальцы дрожали, кровь прилила к щекам и пульсировала в затылке, в ушах шумело. Костя привалился спиной к камину, потом обернулся к огню. Встал, принёс от двери связку дров, упакованных в сетку. Европа же подбросил несколько штук в топку и снова опёрся спиной о камин. Мне было восемнадцать. Тогда я ее увидел. Хриплый голос Аверин оказался чужим и незнакомым, а ей шестнадцать. Они с подружкой в парке ели мороженое. Я влюбился сразу. Это как контрольный в голову. Подошел и предложил встречаться. У нее брат был, он пришел мне морду бить. Кричал, что она еще школьница, "Рему сломал нос и пообещал, что подожду, пока закончит школу. Ты только так и делаешь", хотела сказать Ольга, но не сумела выдавить ни слова. Тут Костя в руках появилась знакомая плоская фляжка. Он сделал глоток и продолжил говорить, глядя перед собой. Честно ждал, он никого близко не подпускал. С её братом Максом стали друзьями. Когда Градиане исполнилось 18 лет, мы с ней начали встречаться. Потом убили Юлю Сарсинтем. И я забрал Клима. Разругался с отцом, ушёл с Климом в студенческую общагу, вкалывал на нескольких работах сразу. А потом Дяня заберём её. Он замолчал. Оля затаила дыхание. Она знала, чувствовала, что он сейчас скажет то, что ей не просто будет услышать. Хотела остановить, но язык совсем отказывался подчиняться. А, 21 год. Я и не мечтал стать отцом. Но у меня и в мыслях не было отказываться от ребёнка. Я сделал для него предложение. Собирался сдать сессию и взять академический отпуск. или перевестись на заочное. Нашел еще одну подработку. Я бы потянул. Но она решила иначе. Мы не могли подать заявление, потому что Диана вдруг потеряла паспорт. Пока его восстанавливали, срок уже был три месяца. А потом... Его голос стал совсем мертвым, и Оля сжалась в комок... Не надо, Костя. Пожалуйста. Но он не слышал и упорно продолжал говорить, вбивая в пространство каждое слово. Я уехал в другой город. Меня отправили распрождать груз. Клима оставил на ребят в общаге. Случился форс-мажор, мы застряли на трассе. Мобильного тогда ещё не было, позвонить не мог. Но когда вернулся, мне сказали, что Диана решила, будто я уехал к любовнице. И пошла она на борт. Я побежал в больницу, но мне не пустили. Сказали, что её забрали в операционную. Возля отделения собрались интерны. Я уговорил одного, и он за деньги отдал мне свой халат и бейджик. Ой. До сих пор помню, как физически ощущалась каждая упущенная секунда. Но я всё равно опоздал. Когда прибежал в операционную, где он уже увезли. А потом: "Нет, Костя, Оля вцепилась в плет, не надо". Он протянул фляжку, она замотала головой, а Верен смотрел не на неё, а сквозь неё. Фляжка осталась стоять на полу. Я увидел его своего ребёнка. Вот секи для сбора медицинских отходов. Там как-то Спичечный коробок. Фрагменты. Ты... Ты врач. Ты знаешь. Такой... Маленький. Это... Это была девочка. Ее трясло, в ушах стоял тонкий вибрирующий звон. Нет. Костя качнул головой. Это я не могла бы, девочка. У меня же нет... Х-х... Хромосомы. Раз, разве ты забыла? Оля наклонилась вперёд, и слёзы, крупные как горошины, закапали на пол. Что? Что было дальше? Дальше. Дальше я заплатил санитарке, она вынесла мне контейнер. И я шёл с ним по коридору и клялся, что больше ни один мой ребёнок не попадёт в такой контейнер. Дя на во всём обвинила меня, сказала, что всё к лучшему, а что она не собиралась связывать свою жизнь с нищим бродом и неудачником. И уехала. Я долго считал себя виноватым. Но я сдержал слово, которое дал своему сыну. Сыну. Поверен сфокусировал на Олле взгляд и будто очнулся. расширил глаза, вскочил и встал возле неё на колени. Оленька, милая, не плачь. Он прижал к себе закутанную в плед Ольгу. Я не думал, что ты так всё воспримешь, ты же врач. Видишь, я теперь всё время об этом помню. Кость пытался шутить, а она прятала мокрый от слёз лицо у него на груди. Что ты сделал с контейнером, Костя? Ох, поехал на кладбище. напился с начальником, купил место. Мужики помогли выроть яму. У меня как раз были деньги. Я им заплатил, и мы похоронили моего сына. Тогда я впервые понял, как много преград можно обойти, когда у тебя есть деньги. Ты хочешь сказать? Оля заглянула ему в лицо, что Эта могила до сих пор сохранилась? Конечно. Костя заботливо вытирал её глаза. За ней ухаживают. Там растут живые цветы. Я его навещаю, говорю с ним. Ему сейчас исполнилось бы 20. Он стал бы взрослым парнем. Перестань плакать. А то твои красивые глазки будут красными и опухшими. Костя прошептала: "Значит, у него есть имя?" "Конечно, есть". Он выдержал взгляд. "Разве ты не догадываешься?" "Нет", она затрясла головой и снова заплакала. «Нет, "Нет, я я я не хочу". "Да, маленька". Он силой сжал её голову и поцеловал в лоб. Его зовут Костя Аверин. Аверин бросил мимолетный взгляд на часы и вскочил, стянул с камня платье и швырнул его Ольге. «Две минуты до Нового года! Оля, одевайся живо!» Оля мигом выбралась из пледа и натянула платье. Но голым плечам все равно было холодно. И Аверин набросил сверху свой пиджак, сам налил в кружки чай, сунул обе ей... в руки включил телефон и из динамика полились перезвоны Jingle Bells, самой известной новогодней песенки. Загадывай желание, сказал Костя, обнимая девушку за талию, и Оля растерялась. В голове царил полный раздрой. Она не не не не то, -то, -то что желание, и мы своё сейчас не смогла бы назвать. Костя одной рукой держал её за талию, а вторую согнул в локте. И они смотрели на циферблат крупных часов, наверняка сделанных на заказ, механических, с секундной стрелкой. Ольга шёпотом отсчитывала секунды назад, и когда все три стрелки оказались на цифре 12, услышала над духом хриплаватое: "С Новым годом, милая". "С Новым годом, Костя". Она протянула ему тёплый напиток. они чокнулись металлическими кружками, причём Аверин умудрялся держать кружку так, будто это бокал с дорогим коньяком. Притянул носом, прикрыл глаза и сделал глоток. Загадал желание. Она расстроенно покачала головой, Кость, удивлённый, изогнул бровь. Их так много, не смогла выбрать? Не то чтобы не смогла. Она тоже сделала глоток. Признаваться было неловко, но после исповеди Кости её тайны казались мелочью. Понимаешь, у меня всегда возникали с этим проблемы. Когда я была маленькой, мне хотелось иметь волшебную палочку, чтобы исполнилось много желаний, а не одно или три. И сейчас то же самое. Мне хочется, чтобы у Данки с Даном было всё хорошо. чтобы малыш не был здоров, чтобы мои пациенты не умирали, чтобы люди вообще не болели. Я уже не знаю, что пожелать для себя. Понимаешь? Она заглянула в кажущиеся бездонными чёрные глаза. Ой, зря сказал он теперь решит, что она инфантильная идиотка. Это, наверное, звучит смешно. Ольга попыталась улыбнуться. Но уверен и не думал смеяться. Он рассматривал ее некоторое время, потом забрал из рук кружку и поставил вместе со своей их камину. Полистал экран мобильника, и оттуда зазвучала знакомая мелодия. — А-а-а! А-а-а! Щелкунчик Чайковского! Как он умеет так выбирать? Потанцуешь со мной? Костя притянул ее к себе и наклонился к уху. «Нет, не смешно. Особенно, когда я думаю, что мог отказаться участвовать в подставе генерала, что меня могли не подстрелить, что могли отвезти не к вам, а в городскую больницу. Я никогда бы не встретил такое чудо, как ты, Оля. Настоящее чудо!» Она закрыла глаза, а когда открыла, чуть не охнула — Он так смотрел на неё, тепло, чуть улыбаясь, что под этим взглядом смело можно было таять и ни о чём больше не думать. А ты загадал? Героически сумело перебороть себя и не растаять, Оля. Загадал. Он окинул её странным взглядом на моё желание уже исполнилось. «Мы встречаем с тобой Новый год». «А ты сама сказала, с кем встретишь?» «Мы оказались здесь случайно, Костя», — возразила она, стараясь не наступать Аверину на ноги. «Если бы не эта нелепая погоня, я бы встречала Новый год с Давидом. А ты с Дианой?» «Нет». Костя снова склонился к ней, еще больше прижимая к себе. «Мы бы встречали его с тобой. В любом случае». Я написал письмо Санта-Клаусу и положил в рождественский сапог. Попросил помощи, и он не подкачал. «Ты бредишь? А ты не знаешь, как встречают Новый год в Хофбурге? Все собираются для обратного отсчета в банкетном зале. Ровно в полночь звонит колокол на соборе святого Штефана, и начинается праздничный бал. У меня было тридцать два надежных способа оказаться рядом с тобой во время обратного отсчета». еще десятка-полтора сырых, недоработанных. А там уже с кем встретишь, и куда бы ты дел Диану? Оля не хотелось спрашивать, куда он планировал деть Давида. Я просто привез Ди на бал, Оля. Я не собирался встречать с ней Новый год. Мне нужно было дождаться ее нового жениха, чтобы передать из рук в руки». Она снова собралась замуж, а этот мужик — какая-то важная шишка, из-за него мне и пришлось согласиться на контракт. Меня очень сильно попросили люди, которым лучше не отказывать. Ее новый жених у них в фаворе. «Я, я ничего не понимаю», — призналась она. «Ты же сам говоришь, что любил ее». Костя помрачнел, но Оля отодвинуться не дал. «Оля». Она чувствовала, какой незначительной преградой становятся между ними два слоя ткани — его брюк и ее платье. Совсем-совсем жалкой. Мы встретились через время на одном приеме, кажется, лет через семь. Я больше не был нищим студентом. Мы оба поняли, что чувства никуда не делись. Попробовали снова. Но теперь уже я не был готов связывать себя с браком. И она вышла замуж мне назло. А я закрутил роман с Жанной. Так и продолжалось дальше. Ди разводилась, выходила замуж, опять разводилась. Я менял женщину. Ну а потом мы снова пересеклись. И это было... О, это было слишком изнуряюще. Я не хотел любить Диану. И не мог разлюбить. Чувство выматывало из меня все силы, опустошало. Одна мелодия сменяла другую, у Аверина в мобильнике был обширный плейлист. Оля представляла себя молодого Костю, и он почему-то представлялся ей с большой кровоточащей дырой в груди, каким она его впервые увидела на каталке перед операционной. Ди выбирала богатых мужчин. Я выбирал женщин, которые для меня были максимально безопасны». у них невозможно было влюбиться. Никаких серьёзных отношений, только секса. Я слишком брезглив, чтобы пользоваться услугами проституток, случайные связи тоже не для меня. Тогда и появились контракты. Вернее, после того, как Жанна, несмотря на наши с ней договорённости, умудрилась забеременеть Робертом. Почему умудрилась? Но потому что проколола все презервативы, которые были в доме, после этого я их убрал из свободного доступа, а контракты стали письменными, где пункт о детях был прописан с особой тщательностью. Сразу разрыв отношений, запрет на борт, никакого брака. Думал забирать детей, но я постоянно в разъездах, а ни одна няня не заменит ребёнку мать. Ну почему ты не допускаешь, что они тебя любили, Костя? спросила Оля, вспомнив одинаковое выражение глаз Жанны и Лидии. появлявшееся у них, как только речь заходила об оверении, потому что они через год максимум два выходили замуж. Ни одна не скрывала, что пыталась навязать мне брак посредством детей. И не думаю, что я не предохранялся, Оля. Но если женщина живёт с мужчиной, она всегда найдёт способ, сколько бы пунктов в контракте ни было прописано. Проколотые презервативы и плацебо вместо таблеток от детские лепит. подкупались доктора, делавшие пустые противозачаточные инъекции. С моим третьим сыном Эриком я 3жды делала тест ДНК, тож понятия не имел, как так вышло. Я до конца не верила, что он мой сын. Но он мой. Потом она призналась, что прятала презервативы и делала себе, а, забыл, как называется, аверность морщилоб. И несеминация. Подсказала Оля, делая вид, что просто в курсе, как врач. Мне надо ему знать, как глубоко ей знаком этот вопрос. Ну, я я даже не знал, что так можно, признался уверенно. Миллиментарно, без игольным стерильным шприцом, можно в домашних условиях. Она кивнула со знанием дела. Очень странной любовь была у тебя к Диани, Костя. Выходит, ты её тоже изменял. Его взгляд сделался колючим и злым. На ей не нужна была моя верность. Вот я и не напрягался, особенно когда узнал, что Диана запланировала аборт, потому что ее позвал в содержанке владелец компании, в которой я работал. Меня отправили с грузом, и форс-мажор случился не просто так. «Давно узнал?» — Оля задержала дыхание. «Давно. Десять лет назад. Мы с ним случайно пересеклись, он сам рассказал. Она догадывалась, что не случайно и не сам, но смолчала». Костя продолжал говорить, уткнувшись лбом ей в макушку. «Я решил расстаться с тобой, Оля, не потому, что вернулся к Диане, а потому, что нормальная семья мне не светит. Я не хотел больше любить, это слишком изнуряет. У меня дети, у меня адская работа, и я боялся сломать жизнь девушки, которая этого не заслуживает». Он обхватил ее лицо руками. «О, как без тебя жить?» Я не знаю, когда я увидел тебя возле операционной, меня поразили твои глаза. Такие красивые и такие грустные. Я как будто в себя заглянул в самую глубь. Я не смог их оживить. Если бы я увидел, что это получилось у Данилевского, я бы отступился. Но они сейчас такие «А это неправильно. Ты самая удивительная, потрясающая, добрая и нежная девушка, которую я когда-либо встречал. Возле тебя я чувствую себя медведем, который топчется по хрупкому льду и вот-вот его сломает. Ты не такая, как я. Тебе нужны семья, дети». Она аккуратно отняла ей руки от своего лица. У, у, «У меня не может быть детей, Костя». Разве это до сих пор нет в твоём досье?